Именно потому мы так быстро оказались здесь. Кстати, куда ты бежала?» Господин Орбрен ловко поддел котелок закипевшей водой, опуская его на землю. Насыпал горсть синих цветков и размешал палочкой. «Не знаю. Куда-то. А вы уверены, что это делала я?» «Уверен, мало. Он достал из сумки ложку и подвинул котелок мне. Я тоже ведущий. И я видел. Вы ведущий? Я распахнула глаза. Правда? Правда. Улыбнулся он уже во второй раз. Не иначе в лесу что-то сдохло. Бери ешь. У меня только одна ложка и один котелок. Так что ты первая. У меня овощи в рюкзаке. Пробормотала я осторожно подтаскивая горячий и покрытый свежей сажей котелок ближе. Господин Орбрен кивнул, залез в рюкзачок и ловко разрезал помидоры и огурцы, складывая половинки на сдернутую с ветки мокрую холстину. «Если вы ведущий, то почему об этом никто не знает?» Я подула на кашу. «Есть хотелось так же, как знать, что вообще происходит». Мне Салина совершенно точно рассказала бы об этом. «Кому надо, те знают», — усмехнулся он. «А остальным не обязательно». «Почему?» «Потому что не только наши шпионы есть в ходу, а мало», — вздохнул господин Орбран, «Но и их у нас». «Ешь, я за дровами. Нам еще его светлость сидеть и ждать». Я замолчала. Небо хмурилось. Прорехи в тучах совсем пропали, и воздух потяжелел от влаги. Вот-вот начнется дождь, и это не самое лучшее время для прогулки. Хотя я снова закрыв глаза осмотрела округу, его светлости нет. Насытившись, я отодвинула котелок, поставив его на угли, чтобы не остыл, и, хрустя огурцом, тянуло время. Вылезать из-под теплого одеяла и идти в холодный, мокрый лес за дровами ужасно не хотелось. И не пришлось. Господин Орбран справился сам, в два приема натащив кучу веток и бревен, раза в два больше моей вчерашней. Господин Орбран, вырвалось у меня, когда он уселся завтракать. Идемте сюда, под одеяло. Вам же холодно. Я сошла с ума. Кошмар меня подери. Язык мой, враг мой. Под одеяло господин Орбран залез только когда доел кашу, помыл котелок и соорудил навес над костром. А я все это время приходила в себя то ли от своей смелости, то ли от дурости. Не понимая, почему я так реагирую на него. Нет, тон, конечно, чисто внешне мне очень нравится. Но ведь внешность не главное. Это я благодаря моему красавчику Орландо знаю. А все остальное мне в бригадире строителей не нравится совершенно. Да не трясись, ты так, неправильно понял меня, господин Орбран. Ничего я тебе не сделаю. Господин Орбрен, прокашлялась я. Надо было срочно перевести мысли в другую плоскость. Раз вы ведущий, и я тоже, вы научите меня управлять силой. Научу, улыбнулся он. А ты расскажешь мне о своем мире потом, когда сможешь? Расскажу, но вряд ли вам будет понятно. У нас технологический мир. Технологический? С трудом выговорил господин Орбран по-русски. Это... Что это значит? Это значит, что у нас жизнь построена на основе технологий. Механизмы, а не магия. Любопытно. Я хотел бы больше узнать о мире без магии. Он улыбнулся мне. «Зачем это вам?» Я насторожилась. «Чего этот негодяй стал таким любезным? То всегда меня обвинял в чём-то, вел себя как мерзавец, а сегодня вдруг стал добреньким. Не стоит делать вид, господин Орбранд, что вам это интересно. Я знаю, вы меня ненавидите. Можете не притворяться». «Я тебя не ненавижу, Малла. Ты слишком сильно отличалась от всех остальных вдов. Ничего не умела, но это можно понять. Ты могла быть из богатой семьи, как Салина. Но откуда ты брала свои идеи? Я ведь знаю, в нашем мире на территории Хадоа, а ты говорила, что прибыла к нам оттуда. Ничего подобного не существует. А еще твое поведение». То ты была вполне нормальной, обычной, как все остальные вдовы, то вдруг становилась надменной, как аристократка в далеко не первом поколении. Сначала я думал, ты шпионка из самого мира Хадоа. И я начал следить за тобой. А потом ты пришла на площадь и потребовала у Оракула изменить статус вдов. «Неправда!» — перебила я его. «Я не требовала, а просила». И не изменить статус вдов, а разрешить носить сарафаны. А статус? Это нечаянно получилось. Я не хотела. Нечаянно? Удивленный возглас из ближайших кустов заставил меня подпрыгнуть. Если бы господин Орбран не скачал следом, не поймал меня и не прижал к себе спиной, обнимая и лишая последних мыслей, то я бы убежала, куда глаза глядят. Как вчера. Ведь не далее, как час назад, в дне пути от нас, не было ни единой человеческой души. Сейчас же его светлость, ругаясь на кусты, осыпающие его влагой, вышел к нам из леса. причем выглядел так, будто бы вышел из двери своего кабинета во Дворце Его Величества. Против него мы, с господином Орбреном в своих помятых в походе одеждах, смотрелись откровенно у Бога. А еще? Герцог, угроза моему ребенку. Господин Орбран, конечно, обещал, но... Где герцог и где простой господин Орбран? Еще я же не доверяю ему. Может быть, я зря не сбежала, пока имела такую возможность? «Не бойся», — шепнула мне на ухо. Я скрыл ребенка, пока никто и ничего не узнает. И продолжил слух. «Ваша светлость». Радость на лице негодяя теперь читалась большими буквами. Позвольте представиться, господин Орбран и колхозницы из здобьего поселения Малла. Мы вас ждали. Кажется, его светлость ожидал увидеть здесь кого-то другого, иначе с чего бы ему быть в таком шоке. Но он явно был удивлен, когда увидел нас. Очень рад познакомиться, господин Орбран. Он внимательно осмотрел нас. И на холёном лице его светлости явно вспыхнула довольная усмешка. А у меня возникло чувство, что я снова что-то упускаю. И этот негодяй попросту издевается надо мной. Так же, как тогда, когда привез во вдовье поселение. «Почему ты думаешь, что это она?» Резко посерьёзнел он. «Я был там и все видел», — пожал плечами мой негодяй. «Это она, ваша светлость». «Как интересно!» Пробормотал его светлость и пристально посмотрел на меня. Так пристально, что я невольно съежилась, вжимаясь в грудь господина Орбрена. А еще я увидела в глазах герцога смертельную усталость. Он явно давно не позволял себе даже выспаться, не то что полноценно отдохнуть. «А в последний первый день это не ее ли художество случайно?» «Её». Подтвердил негодяй. И вчера тоже ее: «Я ничего не делала!» Решила я вмешаться. А то обвиняют меня не пойми в чем. Оба негодяя слаженно фыркнули, показывая, что не верят мне не на грош. Оказалось, что его светлость отлично умеет сворачивать пространство. Поэтому ты и подобрался к нам незамеченным. И поэтому, оставив на потом все объяснения... Мы стали собирать вещи, чтобы успеть уйти до дождя. Благо, их было совсем мало. Пока собирались, оба негодяя подтрунивали надо мной, посмеиваясь над моими попытками огрызнуться и не оскорбить проклятых аристократов. А его светлость еще подшучивал над господином Орбраном. И от этого возникало ощущение, что я чего-то не понимаю. Но не могут герцог и безземельный дворянин так поддевать друг друга. Даже если они знакомы сто лет. Ни в одном фильме про нравы аристократов подобного отношения я не видела. А потом я вспомнила, что господин Грерих не гнушался и навоз за коровы покидать, и возле правления траву скосить. И вообще, кто сказал, что аристократы здесь такие же снобы, как и у нас? Может быть, для них такое поведение — норма? Закончив сборы, мы шагнули в кусты на полянке, и вышли из кустов в другом месте. Явно не очень далеко, потому что тучи все еще нависали и грозили пролиться дождем. Но явно не близко, потому что дождь здесь будет совсем коротким и не таким проливным, как на полянке. «Добро пожаловать в мою скромную обитель!» Взмахнул рукой герцог, и я увидела огромный двухэтажный дом на небольшой поляне среди леса. Огромный, конечно, по меркам моего мира. Квадратов 200, не меньше. Светлые стены, перечеркнутые темно-коричневыми деревянными балками. У нас такой стиль называют фахверк. В жизни бы мне такое слово не запомнить. Да однажды хозяйка магазина, в котором я работала, со своим мужчиной по телефону ругалась. Мол, ты мне обещал фахверк и не сделал. Я тогда в интернете смотрела, что это за зверь такой, сексуальный. Вдруг мне тоже надо Орландо на фахверку говорить. А оказалось, что все совсем не так романтично. Но внутри тоже все было так же фахверково. Массивные балки по потолку, темное тяжелое дерево и светлые ткани. Встречал нас сухонький старичок, сгорбленный и седой, как луни. Ваша светлость! Обратился он к герцогу, говорил он медленно, с трудом тихим и дребезжащим голосом. «Комнаты для...» «Господина Орбрана и его спутницы». Невежливо перебил старичка его светлость. «Спасибо, Леард. Вели подать обед через полчасти. Мои гости голодны». «Для господина Орбрана и его спутницы». Продолжил несчастный Леард. Он, кажется, даже не понял, о чем говорил с ним его светлость. Готовы! Обед будет подан через полчасти, ваша светлость. Mm -hmm. Негодяйский негодяй, этот ваша светлость. Да разве же можно так со старым человеком? Он уже должен на пенсии сидеть и не работать. Видно же, и сил у него нет, и органы вон изношены совсем, еле-еле работают. Это у меня режим узи включился. А рядом с сердцем чёрное что-то. Убрать надо. А то дойдёт до сердца, и все. А старичок этот на соседа нашего похож. Дядю Васю. Один в один почти. Жалко. В общем, подправила я кое-чего. Штучку эту черную убрала. Потом позвоночник, где дедушка Леарта разогнуться не мог, подлечила. Там у него отросток, что от спинного мозга отходит. Воспалился давно. Ох, и больно ему, наверное, было. Сердце мне его тоже не понравилось. И почки. Получилось все быстро. Дедушка Лиард только вздохнуть успел. И ахнуть. Его светлость аж подпрыгнул на месте. Развернулся, впился в меня взглядом. И так страшно мне стало, что я шаг назад сделала и за спину господина Орбрана спряталась. Он, конечно, тоже негодяй но я к нему уже привыкла. «Вот так!» — Развел руками господин Орбрен и рассмеялся. «Что ты сделала, Малла?» Зашипел, как стая гадюк, его светлость. «Ваша светлость!» — ахнул Леард и выпрямился. «Я ничего не делала!» Я опять пошла в отказ. «Ну, я же на самом деле ничего плохого не сделала!» А если его светлость желает, чтобы Леард умер прямо на рабочем месте? Ну уж нет. Тем более за спиной господина Орбрана оказывается легко быть смелой. Глава 44. Тромп рядом с легочной артерией. Сердце, почки и позвоночник. Как ты себя чувствуешь, Леард? «Ваша светлость, господин Орбран!» Лярта обескураженно переводил взгляд с его светлости на господина Орбрена. «Ха, хорошо. Спина не болит совсем. Легко так стало. Госпожа!» Заглянул он за спину господина Орбрена. «Благодарствую!» И поклонился. А я чуть сквозь землю не провалилась. Не привыкла же, когда мне кланяются. Чуть было не кинулась к дедушке Леарду поднимать его. Да только как тогда с господином Орбреном. Откуда что взялось? Я только кивнула, важно. А довольный старичок мой рюкзак из рук вырвал и рукой приглашающий взмахнул. «Прошу, госпожа, ваши покои готовы!» И засеменил впереди меня, не оглядываясь. Если бы сама лично не видела, что дедушка на шаг от смерти стоял, Никогда бы не поверила, что этот живёхонький старичок только что помирать собрался. Ах, госпожа, мне ж с утра раннего сегодня не здоровилась. Песница из-за дождя разболелась. Спасу нет. Ах, господин Орбрен давненько у нас не был. Он меня подлечивает помаленьку. А вы в лекарском деле посильнее, господин Орброна, будете. «Дар пади у вас. Хороший дар для женщины. Всегда пригодится. Детки здоровыми будут». Старичок болтал, сам не зная, что только что сдал с потрохами господина Орбрана и его светлость. «Значит, был уже мой негодяй в гостях у второго негодяя. И врут они мне, как два сивых мерина. А значит, надо сейчас же, во время обеда, за грудки их взять и все вызнать». Комната, которую дедушка Лиарт назвал громким словом «покои», была на втором этаже. Первая дверь слева от узкой и тесной пристеночной лестницы, где едва могли разминуться два человека. Дедушка Лиарт распахнул дверь и, пропустив меня вперед, замер у входа. «Госпожа, здесь есть наряды на любой вкус». Он кивнул на большой двустворчатый шкаф с распахнутыми дверцами по правую руку. «Вы можете выбрать себе что-нибудь. Гувернантки у нас, к сожалению, нет. Но я могу позвать Нарлу, мою жену. Она поможет вам принять ванну и одеться». «Нет, спасибо». Растерялась я. «Вот уж нет. Я не немочь. Справлюсь». Еще не хватало, чтобы такая же сгорбленная старушка, вроде дедушки Лиарда помогала мне мыться и одеваться. Я сама. Старичок кивнул и вышел, не слышно закрыв дверь. Я огляделась. Комната мне понравилась. Небольшая совсем, но такая светлая, уютная. Большое окно, застекленное почти привычным стеклом. Стены покрыты светло-бежевой льняной тканью от пола до потолка. Закрепленный вертикальными узкими деревянными рейками в цвет массивной потолочной балки. Светлый же потолок, и темный, как будто блокированный пол. Узкая односпальная кровать, накрытая темным покрывалом с горой подушек в изголовье, стояла так, чтобы открытая дверь слегка ее прятала. А напротив, за шкафом, пряталась еще одна дверь в крошечную ванную комнату. Вот тут-то я чуть не завизжала от радости. Ну пусть вместо привычной ванны деревянная бадья, но зато она большая и наполненная теплой водой. И что особенно порадовало, из стены торчал кран. Не совсем привычный, но узнаваемый, и слив тоже был. Я мгновенно скинула с себя все и залезла в воду. Ох, какое же блаженство! А ещё вода почему-то не остывала. Наверное, какое-то волшебство поддерживает в бадье постоянную температуру. Я бы, наверное, просидела там до вечера. Но бадья не ванна. Ноги не вытянешь. Да и есть вдруг захотелось со страшной силой. А его светлость там что-то про обед говорил. Надо поторопиться. Как бы эти два бугаища без меня все не съели. В шкафу висели платья всех размеров. Были и такие, в которых ходили горожанки, виденные мной во время ярмарки. И чуть получше. И вообще, пару шикарных, и даже мешок незабвенный. Надевать чужое мне не хотелось. Тем более у меня в рюкзачке лежал второй комплект сарафан и рубашка. Когда волосы слегка подсохли, заплела косу и осторожно выглянула за дверь. Никого не было. Внизу еле слышно разговаривали его Светлость и господин Орбрен. Я решила, что подслушать, о чем они говорят, будет совсем не лишним. Слишком уж много странностей накопилось. Я на цыпочках спустилась по лестнице, изо всех сил уговаривая ступени не скрипеть. И прокравшись к столовой, мне кажется, ничем иным не может быть комната, в которой кроме стола и нескольких шкафов с посудой ничего нет. Тихонько остановилась в дверях и навострила ушки. «Давно уже», — вздохнул его светлость, продолжая какой-то разговор. «Уже с полгода, как вся эта кутерьма началась с королевой, с оракулом. Она ждет. Все очень сильно изменилось, брантир. Она теперь совсем другая. Они там все совсем другие. Съезди еще раз. Поговори». «Не хочу». А если она хотела бы, чтобы я приехал, намекнула бы. Письма-то она мне каждый первый день шлёт. «Донесение», — поправил его господин Орбран. «Донесение», — согласился его светлость печально. «Писем я недостоин». «Ты же понимаешь, что ведешь себя глупо. Вообще вся твоя ситуация — глупость несусветная. Ты вправе сам выбирать, с кем прожить жизнь». «Сам-то выбирал?» Невесело хмыкнул герцог. «Не выбирал. Но, знаешь, может быть так даже лучше. По крайней мере, она мне симпатична. И внешне, и как человек. И совет одобрят». «Верно. В отличие от нас. Хотя она дочь великого мастера. Иногда мне кажется, что именно поэтому Дайра мне и отказывала». Даже попытаться не захотела. Все изменилось, Брантир. И изменится еще больше. Поверь, я знаю, о чем говорю. Моя... Кошмар меня подери. Я даже рот себе закрыла ладонями, чтобы не закричать. Это Дайра за мной следила. Вот. Вот же. Никогда бы не подумала. А еще тихую из себя строила. «А что же это получается? У них с его светлостью роман, что ли?» Я вспомнила, как сама Дайра говорила о его светлости, и как он ее спас, и какое выражение лица у нее при этом было. Мечтательная, одухотворенная, влюбленная. Кошмар меня подери. То-то она ему дифирамбы пела. А негодяй-герцог на ней жениться не хочет, потому что не дворянка и ниже его по статусу. Или он хочет, да она за него не идет, потому что не дворянка. И какой-то совет их не одобрит, в отличие от господина Орбрана. Кошмар, меня подери. Он что, женат? Меня даже в жар кинуло. А притворялся-то, притворялся. притворялся. Мало, иди ко мне, согрею. Тфу, негодяй. А еще они делали вид, что незнакомы друг с другом. Кругом ложь и обман. Госпожа! Раздался дребезжащий голос дедушки Леарда, не давая услышать еще что-нибудь полезное. «Проходите в столовую. Его светлости и господин Орбрен ждут вас. Велели подавать только, когда вы спуститесь». В столовую я вошла молча. Боялась, что если открою рот, то забуду про три дня в камере господина Гририха и выскажу этим негодяям все, что о них думаю. Итак, как о них думаю, нецензурно. Мало. Негодяй номер один сделал вид, что встревожился. Все хорошо? Я улыбнулась, стараясь, чтобы улыбка не получилась похожа на оскал, и села за стол. И нельзя с ним ссориться, потому что он прячет мою беременность от негодяя номер два. И я должна постараться быть любезной. Но как только окажусь дома,. Придется Дайри отдуваться за все. И за свое предательство, и за обман своего ненаглядного негодяя. И за моего негодяя тоже. Ну, за господина Орбрина. Ей-то я смогу высказать все, не боясь снова оказаться запертой. Нет, ну как она могла? Что я ей плохого сделала? Я хочу домой, ответила, старательно скрывая мысли за пластиковым окном. Завтра я вас переведу в столицу, а оттуда порталом в арту идете, ответил мне его светлость и развел руками, как будто бы с сочувствием. Сегодня не могу, сил не хватит. Я же не ты. Кстати, а почему я не вижу, что ты такая сильная ведущая? Я скрыл, лаконично ответил негодяй номер один, пока мало не умеет прятаться от Хадоа. Я за ней присмотрю. А почему ни я, ни Его Величество не увидели это сразу? «Прятаться от Хадоа?» Услышала я главное. «Но зачем я им?» За тем, что они уничтожают ведущих. Я же тебе рассказывала историю Гвинара. Не будет нас. Не будет надежды на освобождение». «Они что?» Я задохнулась от ужаса. «Могут убить меня и мо... нас?» «Не просто могут, мало...» Довольно рассмеялся его светлость. «Они это уже не один раз проделывали. Не все королевы умерли своей смертью, знаешь ли...» «Кошмар, меня подери! Куда я попала?» «Я хочу домой! В свой мир! В нашу Сарландо грязную и вонючую коммуналку!» Там меня и моего ребенка хотя бы никто не хочет убить. У меня даже аппетит пропал от страха. Я застыла с ложкой в руке, так и не притронувшись к супу, который принесла Марла, крепко сбитая хмурая старуха. Она мне не особенно понравилась, в отличие от дедушки Леарда. Сразу видно, тающая стерва. Господин Орбран тяжело вздохнул. подошел ко мне и, развернув прямо со стулом, присел взяв меня за руки. Он заговорил с мягкой улыбкой, словно я неразумный ребенок. Не стоит бояться, мало Во вдовьем поселении господина Гририха было безопасно. Там шпионов нет. Я проверил всех. А вспышки я прикрывал. Так что вряд ли Хадоа о тебе известно. Кошмар, меня подери. Я чуть ложку не выронила. Вот ведь негодяй! Прикрывал он. «А сказать мне не мог?» «Почему вы мне не сказали?» Возмутилась я. «Потому что я думал, что ты делаешь это нарочно. Не понимал, для чего. То ли передаешь информацию в Хадо, прячь ее в этих вспышках, то ли хочешь, чтобы тебя раскрыли, то ли у тебя есть какие-то другие цели. Тем более твои способности виделись мне гораздо менее значимыми». Кто же мог подумать, что аровые ведьмы ведут свою игру и отпаивают тебя опийным зельем? Она очень сильно успокаивает и замедляет проявление способностей. «Аровые ведьмы?» — вмешался его светлость. «Ты уверен?» «Абсолютно». Господин Орбран мельком взглянул на герцога. Но я пока их не трогал. Правда, пришлось запереть Маллу на трое суток, чтобы спал дурман. Хотя, конечно, я хотела отвезти её столицу. К тебе. «Так вы... вы... вы нарочно?» Задохнулась я. Вот же день откровений. И неведомые ходу, о которых я воспринимала как сказочную пугалку, хотят меня убить. И ведьмы травили меня наркотиками. А господин Орбран вроде как герой. Спасал меня, не щадя живота своего, и даже в кутузку засадил ради моего блага. «Вот негодяй!» И опять, навлекая на мою пятую точку проблемы, тело оказалось быстрее разума. И я изо всех сил шандарахнула господину Орбрана ложкой по лбу. «Ой!» Ужалась в стул и, наконец-то, выронила ложку. «Простите, я нечаянно». На мгновение в столовой воцарилась идеальная тишина. «Кажется, меня сейчас расстреляют». «Нет, у них нечем. Значит, повесят» прямо тут, в столовой на потолочной балке. Не зря этот охотничий домик сделан в стиле фахверк. Здесь очень удобно казнить бестолковых дур, не умеющих справиться со своими эмоциями. На лбу ошалевшего от моей наглости господина Орбрана наливалась фиолетовым огромная шишка. Глава 45. Первым молчание прервал его светлость Нет, он не закричал, что меня надо казнить, не позвал стражу, чтобы бросить меня в подземелье. Он зафыркал от сдерживаемого смеха, а потом не выдержал и неприлично громко расхохотался, закидывая голову назад. Простите! Я попыталась отползти от господина Орбрана вместе со стулом, исчезнуть. Испариться. А он молча встал. Хмуро зыркнул на его светлость, мгновенно подавившегося смехом, и также молча сел за стол и принялся есть суп. Я же не знала, что мне делать, так и осталась сидеть, развернутая от стола, только хмурая стерва марла появилась из ниоткуда и положила перед моей тарелкой еще одну ложку. Господин Орбран, трясущимся от страха шепотом пролепетала я, простите, пожалуйста. «Я не знаю, что на меня нашло». «Орбран», — подмигнул мне его светлость, — «не дуйся. От твоей малы даже его величество досталось». «Почти точно так же». И он снова захохотал. «Вот же, негодяй. А еще аристократ. Мог бы быть и по сдержаннее, как господин Орбран. «Всё хорошо, Малла». Сухо с каменным лицом ответил он. Ешь. Ну да. Когда твоя жизнь висит на волоске, самое время перекусить. Обед прошел в молчании. Только его светлость фыркал в тарелку. Когда закончилась последняя трапеза, господин Орбран поднялся. Синяка у него на лбу уже не было. И велел. Мала, пройдем в кабинет. Вот и все. Надеюсь, они дадут мне отсрочку на полгода. Шаркая ногами по полу, я отправилась на казнь. В кабинете, как и во всем доме, тоже стояла массивная и громоздкая мебель, тем не менее органично вписывающаяся в небольшое пространство. Наверное, потому что ее было очень мало, как и везде. Стол, книжные полки за спиной хозяина дома, занявшего свое место, и два кресла по сторонам от окна напротив. Господин Орбран вольготно расположился в кресле, что ближе к двери, не иначе, чтобы я не сбежала. А я осторожно присела на краешек другого. «Малла», — его светлость покрутил перо, «Ты должна рассказать нам, что делала, когда просила у оракула сарафаны». «Сарафаны?» — переспросила я и покосилась на хмурого господина Орбрана. «Мол, чего ты? Давай уже начинай отправлять меня в кутузку». Об этом он правильно понял мой взгляд. Мы поговорим позже. И очень многое будет зависеть от того, как старательно ты будешь отвечать на все остальные вопросы. Кошмар меня подери. Вот уверена я, что в этот раз он меня не провоцировал. Я даже сама от себя такого не ожидала. Но как вывернул ситуацию в свою пользу? Попробуй теперь упусти какую-нибудь мелочь, которая окажется важной. Я вздохнула и начала рассказывать. С самого начала. Раз уж им важно все до мелочей. Как купила ткань, как раскроила, как Солина меня огорчила. Мало. С ехидной улыбкой перебил меня его светлость. Давай опустим подробности и сразу перейдем к самому обращению к оракулу. «Хорошо. Господин добрый полицейский» — добавила про себя. Теперь рассказ уложился в два предложения. Пришла, взяла круг Оракула и, потянувшись силой, попросила. И вот тут добрый полицейский показал свое истинное лицо. Мырыжил он меня целый час, задавая каверзные вопросы и записывая мои ответы на листочек. А потом довольно хмыкнул: Ты прав, это она изменила статус вдов во всем гвинаре. Но я не понимаю, как она смогла это сделать. Ведь для этого нужна близкая мужская энергия, равная по силе. А тогда... Хм... Её у Малы не было. Была. Орбранд встал с места и подошел ко мне. Посмотри внимательно. Его светлость пристально всмотрелся и выругался. Арр! И так давно? Я не мог это пропустить? Я подскочила с кресла в панике. Бежать. Этот негодяй, господин Орбрен, сдал меня с потрохами. Я, как овца на заклане, и сама притащилась в эту ловушку. И ведь знала, что нельзя доверять никому. А в особенности господину орбрану «Тише, Малла!» Поймал меня в шаге от двери негодяй. Его светлость никому не скажет. «Никому, кроме Его Величества», — уточнил герцог. «Ты должна нас понять, Малла. Ты не просто попросила у Оракула разрешения носить сарафаны. Ты оказала влияние на все государство, и мы не можем оставить это без внимания». Мало послушай, я все объясню». Господин Орбрен крепко держал меня, не давая вырваться. «Всё очень серьезно. Это дело государственной важности. И лучше, если ты выслушаешь нас добровольно. Мне бы не хотелось заставлять тебя». Я обмякла в его руках. Кошмар, меня подери. Вот я вляпалась. Как-то Орландо еще в юности проигрался в подпольном казино. И он мне рассказывал, как выбивали из него долги, крышующие нелегальный бизнес полицейские. Да ни от меня, ни от моего малыша мокрого места не останется, если я сейчас буду упираться. Это не какие-то бандиты. Это государство. Господин Орбрен, мягко обхватив за плечи, Подвел меня к креслу и усадил, присев рядом на подлокотник. Наверное, чтобы я снова не убежала. Но я не побегу. Я, может, еще не поняла, во что вряпалась. Но что с его величеством, его светлостью и господином Орбраном лучше не спорить, догадалась. Герцог, спокойно сидящий за столом, продолжил, как ни в чем не бывало. «Оракул — это всего лишь артефакт, работающий на магии» и он выполняет заложенные в него функции, но сам ничего не регулирует. Например, сигнализирует, если купец обманывает. Но вот критерии лжи вносятся теми, кто управляет артефактом. Или вдовы. Правила для вдов внесены ведущими еще во время войны с Хадоа, до миграции в Мидгард. Не могу сказать, какие у них были причины, но мало. За столько тысяч лет мы ничего не могли изменить в этих правилах. В наших силах было всего лишь сделать жизнь несчастных женщин более-менее сносной. А ты просто захотела сарафан. И сделала так, что вдовы перестали быть изгоями в нашем обществе. Он помолчал, а потом продолжил с тяжелым вздохом. А мы с Его Величеством чуть с ума не сошли» пытаясь разобраться, как это у него получилось. Его светлость прикрыл глаза. Решили, что это Ее Величество, которое как раз накануне услышало рассказ про ваше поселение. Пришлось в спешном порядке готовить указы об изменении статуса их поселений. Сначала отправили вам. Вы же у нас чересчур заметные. С внешним миром общаетесь больше остальных. А теперь во все остальные ушли указы, о присвоении вдовьям-поселениям статуса деревни. «Но я ничего такого не хотела», — пролепетала я, замирая в кресле. «Поди пойми, хорошо это или плохо в масштабах государства». Мы знаем. Теперь добрым полицейским был господин Орбрен. Еще Есть еще один момент. Его светлость взъерошила идеально уложенные волосы. Даже два. Первый, чтобы управлять Оракулом, человек должен быть равен сильнейшим древним ведущим. И второй, управлять им в одиночку невозможно. Для этого нужно смешать две энергии, мужскую и женскую, двух равных по силе ведущих. Поэтому я и следил за тобой после этого выступления на площади. Теперь говорил господин Орбран: Именно тогда я понял, что ты очень сильная ведущая. «Но у тебя должен быть сообщник. Если бы я знал, что ведьмы закутали тебя в кокон не для того, чтобы скрыть силу». «У меня нет никакого сообщника», — побледнела я. «Как пить дать? Сейчас обвинят в шпионаже, и все? «Есть», — улыбнулся его светлость. «Это твой сын». Я застыла. Ледяной холод прошёлся с головы до ног, выстужая эмоции. Меня никто не отпустит. Я была абсолютно права, не доверяя господину Орбрену. Надо было уходить тогда на поляне. Положила руки на живот, пряча малыша. Если бы я умела сворачивать пространство осознанно, как его светлость, то воспользовалась бы своим умением и сбежала. Если бы, до да кобы, Кошмар меня подери. Мало. Господин Орбрен заговорил снова. «Не бойся, никто не обидит ни тебя, ни твоего сына. Поверь, нам важно, чтобы ты нам доверяла». «Верно, Малла», — подтвердил его светлость. «Мы позаботимся и о тебе, и о твоем ребенке. Защитим вас от Хадоа». Я молчала. «От Хадоа-то они, может быть, нас и защитят. Но кто защитит нас от них?» «Нет». Пока нельзя думать. Ни здесь, ни сейчас. «Я ничего не знаю. Я не нарочно, Вжалась в спинку кресла. «Как же страшно! Мне ведь ничего не нужно. Я просто хочу жить спокойно. Работать в колхозе. Растить сына. Раз теперь вдовы не изгои, я ведь могу оставить его себе?» «Да, мало сокрушенно вздохнул его светлость. Формально ты изменила статус вдов, но готовы ли люди принять эти изменения? Много тысяч лет детей у вдов отнимали, чтобы их не забрала тьма. Смогут ли люди вот так сразу привыкнуть к тому, что дети останутся у матерей? Но не окажутся ли предрассудки сильнее оракула? И не увидят ли люди в твоем ребенке эту самую тьму? Я, честно говоря, не уверен, Малла. Но не нужно паниковать. Господин Орбрен взял меня за руку, словно желая успокоить. «Ты же помнишь, я обещал тебе сделать все возможное, чтобы твой сын был рядом. И я сдержу обещание, Малла. Но и ты должна нам помочь, ведь иначе мы не сможем защитить вас от глупых предрассудков». «И от Хадуа. Господин Орбрен проникновенно заглядывал мне в глаза. «Ты ведь это понимаешь?» «Очень хорошо». Прошептала я помертвевшими губами. Похоже, у меня совсем нет выбора. «Понимаю. А теперь расскажи нам, что именно ты сделала в последний первый день. Это было вечером на посиделках у Салины. Вспомни, что такого необычного ты чувствовала?» Его светлость замер, словно я должна была сообщить что-то важное. «Я...» Я прокашлялась потому что горло сжал спазм от страха. «Ничего такого не делала. Мы просто пели, и у меня даже круга оракула не было. Вот именно, Малла, ты смогла связаться с оракулом даже без круга. Вспоминай, у тебя должны были появиться какие-то особенные ощущения, не такие, как обычно». «Я просто пела», — попыталась вспомнить я. «Песню про любовь девушки-катюши и бойца с пограничья». Господин Орбрен и его светлость быстро переглянулись. Явно неспроста. И я, вздохнув, пересказала свои ощущения во время пения. И про то, как увидела весь гвинар словно на ладони. И про то, как дунула на уголек, который почти потух. И про то, что приняла все это заведение. И про то, что Дайра назвала меня песенницей. Всё равно ведь его светлость скоро все узнает. Когда я закончила, в кабинете было тихо. Господин Орбрен и его светлость молчали. «Скажите, а что я сделала-то?» Осторожно попросила я. Но господин Орбрен ответил вопросом на вопрос. «Малла, а ты в этот момент думала ли сама о тех бойцах на границе? И что ты думала?» Думала, конечно. Пожала я плечами. Из-за этих ваших войн на границах столько женщин-любимых теряют. Вдовами остаются. А потом оказываются в ваших ужасных платьях-мешках. Во вдовых поселениях без всякой надежды на лучшее. А что все таки я сделала? Ты отодвинула границы Гвинара. Сдержанно ответил его светлость. Почти на целую веху по всему периметру. «И что это значит?» — жалобно протянула я. «Это хорошо или плохо?» «Это значит мало». Господин Орбран снова взял меня за руку, а я еле сдержалась, чтобы не выдернуть ее из его ладони. Что теперь от Хадоа свободно немного больше нашего мира. Ты отобрала наши земли у захватчиков, и это очень хорошо. Глава 46. Но и это еще не всё. Его светлость устала, потёр переносицу. «Вчера ты каким-то образом уничтожила армию Хадоа, которая направлялась к нашей границе. И ты должна нам рассказать, что именно ты сделала. Как ты смогла пробудить активную защиту Оракула? Потому что, Малла, Хадоа не простят Гвинару подобной выходки. Нападение продолжится. И мы должны понимать, сможем ли ответить им так же, как вчера». Или нет? Я не знаю. Я уже чуть не плакала. В голове вместе с пульсом стучала. Мне конец. Я ничего не делала. Мне просто было страшно. Очень страшно. И нужно было... Куда-то туда. Чтобы сделать... Чтобы что-то сделать. «Куда-туда, мало. Его светлость крутил в пальцах перо, выдавая свое нетерпение. «Я не знаю. Я же не добежала до туда! Не успела». Я рассказывала о своих ощущениях, о том, что делала в эти самые страшные минуты жизни, вытирая слезы, которые сами лились из моих глаз. «Вот что за невезение? Зачем мне это всё?» Я же просто хочу жить спокойно. Его светлость и господин Орбран внимательно слушали, иногда задавая уточняющие вопросы. Когда я дошла до того момента, как обнаружила источник, и как сроднила с ним наши сыном энергии, его светлость зафыркала от сдерживаемого смеха, а на лице господина Орбрена заходили желваки, словно он тоже что-то сдерживал, но совсем другие эмоции. «Объясните мне!» — нестерпела я. «Это что-то значит, да?» «Нет, мало ответил господин Орбран. «Это почти ничего не значит. Просто так никто до тебя не делал. Но до тебя много чего никто не делал. А на его светлость не обращай внимания. Он просто завидует». «Чему?» — не поняла я. «Что ему не повезло?» раздраженно ответил господин Орбран, ничего не проясняя. Рассказывай дальше. А дальше все. Я отправила шар туда, чтобы он уничтожил угрозу. И все. Да, понятно, что ничего не понятно. Снова растрепал волосы его светлость. Куда же ты бежала, Малла? Где это твое туда? И что это за шар? Я отправила ты его совсем не на границу, где была угроза а куда-то в неведомое туда. Ваша светлость. Нужна карта. Есть? Хочу кое-что проверить. Есть. Его светлость выдвинул ящик и вытащил лист бумаги. Оба мужчины склонились над картой, что-то разглядывая. Вот поселение. Ткнул пальцем в карту господин Орбран. Вот здесь мало начала играть с пространством. Дальше, я полагаю, она двигалась только прямо для экономии времени. Здесь наш путь закончился. Отметил он вторую точку. Его светлость достал линейку и перо и прочертил линию. Они оба одновременно выдохнули и выругались. «Арр! Всё так просто!» Пока они отвлеклись на карту и совсем забыли про меня, я попыталась улизнуть. И медленно осторожно пятилась к двери, чтобы в тот самый момент, когда оба негодяя были заняты разглядыванием чего-то интересного на карте, рвануть прочь, одержимая желанием оказаться как можно дальше. Я была очень напугана, и, возможно, мне удалось бы сбежать, но я с размаху впечаталась в чьё-то тело, потерявшись в пространстве от удара. Тело ухнуло и еле удержалось на ногах. Я рванула в сторону, как испуганный заяц, но кто-то снова удержал меня, грубо и больно схватив за предплечье. Куда собралась? Мы еще не закончили. Брантир, ты не мог притащить этих двух бродяг сразу во дворец? Ваше Величество, склонили головы негодяи. а Я чуть не задохнулась. Да что же такое? Что ж мне так не везет? Опять я покусилась на Его Величество. Я решил, что лучше сначала выяснить все обстоятельства здесь, подальше от дворца, и вынудить меня добираться верхом больше двух часов, Орбрен. Его Величество кивнул его светлости и господину Орбрену, отвечая на приветствие. Меня он так и не отпустил и крепко до более сжимал за плечо. «Надеюсь, ты теперь здесь, чтобы взяться за ум и прекратить бегать от своих обязанностей?» «Ваше Величество!» Практически перебил короля сумасшедший герцог. «Господин Орбран уже приступил к работе». «Господин?» Его Величество выразительно приподнял брови. «Хм, ну пусть, господин. А девицу-то чуть не упустили. И вообще, Орбран, когда ты успел?» Он резко и безжалостно толкнул меня обратно в комнату. Простите, Ваше Величество, снова невежливо перебили короля. Все вышло совершенно случайно. Мы сейчас вам все объясним. Ясно. Нахмурился его Величество и, сделав пару шагов, сел в кресло, вытянув ноги. Брантир, надеюсь, моя двухчасовая скачка стоила того. Рассказывайте, что вы нашли, и при чем тут эта дурная девица. И надеюсь. Он выразительно посмотрел на господина Орбрена. «Дело не только в твоей женитьбе. Я, конечно, рад, но этому я мог бы порадоваться и позже». «Ваше Величество, может быть, мы пока отпустим Маллу?» Согласно кивнул его светлость. «Пусть сидит». Устало махнул король. «А то сбежит еще. Я под защитой приехал. Без сопровождения». Все равно мозгов у нее, как у курицы. Одно замужество на уме. Я даже вздрогнула и проверила свои пластиковые окна. Все на месте. Но как Его Величество прочитал мои мысли? Ведь я как раз думала, что странные намеки Его Светлости и Его Величества... Как бы ни вышло так, что женился господин Орбран на мне, а я и не заметила, как это случилось. Слишком уж все подозрительно. Его светлость захохотал, а господин орбран зашипел от гнева. «Кошмар меня подери. Неужели я права?» Но его величество явно заглянул дальше, чем ему позволили мысленно установленные стекла между нами. «Неужели для него это не преграда? Кошмар меня подери!» «Ваше величество!» — отсмеявшись, посерьёзнел его светлость. «Мы выяснили, кто виноват во всех этих странных и внезапных изменениях Харакула». «Да?» — король весь подобрался. «И кто же это?» «Она». Господин Орбран кивнул на меня, стоявшую рядом с креслом Его Величества. «Это мало». Его Величество и два негодяя уставились на меня, как на неведомую зверушку. Я даже сделала шаг назад, в попытке спрятаться от этих пугающих взглядов. И еще, пока не наткнулась на стену и замерла, прижавшись к ней спиной. «Она?» — удивленно приподнял брови Его Величества. «Вы уверены? Да эта дура способна думать только о поисках мужа». «Ваше Величество!» — почтительно склонил голову господин Орбрен. «Совершенно точно. Это она. Я присутствовал при всех трех ритуалах связи с Оракулом». «Почему не сообщил?» рыкнул король, не давая даже договорить. Мы потеряли столько времени. Я думала на последнее. Виновато повесил голову господин Орбран. А вы знаете, как я отношусь к этому вопросу? Поэтому, когда узнал, что Арова ведьма скрывает ее дар, решил, что все к лучшему. Орбран. Твоя глупая вера в идеалы прошлого обходится слишком дорого. Продолжай. Тяжело вздохнул Его Величество и разрешающе махнул рукой. Рассказ о моих случайных и нечаянных ритуалах занял довольно много времени. Господин Орбрен подробно рассказал о том, что я натворила, неоднократно подчеркнув, что все это было без злого умысла, а по недомыслию. При таких словах Его Величество каждый раз довольно кивал, словно соглашаясь, что ничего другого он от такой дуры и не ждал. Король постоянно прерывал господина Орбрана, задавая уточняющие вопросы. И тогда я поняла, что меня еще жалели. Допрос его светлости и господина Орбрана был на порядок дотошнее. И двум негодяям приходилось отвечать на миллиарды вопросов Его Величества, которые иногда... Вообще никак не относились к тому, что произошло. Ну, мне так казалось. Вот зачем ему было знать, какого цвета сарафан был на мне? Или что делали все остальные, когда я говорила? А про меня как будто бы забыли. Но стоило мне сделать только шаг в сторону, как рядом оказался господин Орбрен. Схватил меня за руку и больше не отпускал. Помимо того, что мне было уже известно, я услышала и кое-что новое тот самый первый раз, когда сожгла руки на круге Оракула, я тем самым, вероятно, провела привязку к артефакту, и именно поэтому смогла влиять на него без круга. Обежала я, оказывается, туда, куда меня хотел доставить господин Орбрен, в столицу, потому что именно там главный храм Оракула, из которого король с королевой следят за Оракулом. Влиять-то они на него не могут, в отличие от нас с сыном. Разговаривали мужчины долго. Я так устала стоять, что опустилась прямо на пол, спрятавшись за кресло Его Величества. И задремала. Всё же вымоталась и перенервничала знатно. Тише, тише, мало. Я открыла глаза в тот самый момент, когда он поднял меня на руки. Я отнесу тебя в спальню. Спи. Завтра утром мы с тобой отправимся домой. В колхоз. Ты же не хочешь пропустить Сайкину свадьбу? усмехнулся он. Он шагал легко и мягко, я мгновенно заснула снова прямо у него на руках, так и не распознав, было все это на самом деле или просто приснилось. Особенно прикосновение его жесткой ладони к моей щеке, когда он уложил меня в постель и укрыл одеялом. Его слова: Малла, «Ма откуда же ты взялась такая? на мою голову. И толковая, и бестолковая одновременно. Глава 47. Противное солнце снова разбудило меня, приласкав ярким светом. Наверное, из-за того, что окна были непривычно прозрачными, я проснулась даже раньше, чем обычно. А голод не дал мне уснуть снова. Вчера для меня закончилось без ужина. Поэтому есть я хотела даже больше, чем принять ванну. Наскоро умывшись, приоткрыла дверь и прислушалась. В доме стояла тишина. Наверное, все еще спали. Не привыкли аристократы рано вставать. Хмыкнула про себя. Это не колхозники, у которых столько дел, что с рассвета и до заката присесть некогда. На цыпочках вышла и, сделав буквально два шага, начала спускаться по лестнице. «Доброе утро!» Голос его светлости позади меня заставил буквально подпрыгнуть от неожиданности. Я не удержалась и скатилась бы по ступенькам, если бы он не поймал меня за руку. «Мало!» — он вздохнул. «Ты хоть когда-нибудь бываешь осторожно и внимательно? Как ты вообще дожила до своих лет со своей способностью влипать в неприятности?» «Вы подкрались ко мне неслышно!» тихо ответила я я думала все еще спят все еще не ложились он широко зевнул по твоей милости мы последние две семидневки спим не больше двух часов в день разгребаем то что ты натворила да почему опять я я ничего не делала возмутилась я шепотом никак не могла перестать думать что все вокруг спят Только изменила статус вдов и отодвинула границы наверху? Ехидно спросил его светлость. Но вы сами вчера говорили, что это хорошо. Мало. Он снова зевнул и энергично потер мочки ушей. Ты хотя бы представляешь, чем обернулась для всех государственных служащих? Твое просто захотело сарафан. «Ты создала невероятный объем срочной работы всей королевской канцелярии, и им спешно пришлось переписывать несколько сводов законов и тысячи положений. Ведь вдовы теперь могут и замуж выйти, не в виде исключения, а повсеместно, и переехать, и вообще не поехать жить во вдове поселения, а остаться у себя дома. А значит, нужно было пересмотреть порядок наследования имущества, все положенные вдовам льготы и пособия, Что-то убавить, что-то добавить. И донести это до сведения не только всех глав вдовьих поселений, но и всех остальных городов и деревень. Перераспределить финансовые потоки и пересмотреть бюджеты на всех уровнях. Причем сделать это надо было как можно быстрее, ведь все уже заработало. Да у нас сотрудники сутками из-за стола не вставали, чтобы все всё